Но Эдгара и след простыл. «Где этот паршивый мальчишка?» — сказал он и закричал. «Эдгар! Эдгар!» Эдгар не откликался. Супруги потратили немало времени на поиски Эдгара. И на поверхности, и в подземелье. Миссис Тик была убеждена, что бедняжка Эдгар заблудился в подземных переходах. и попыталась отправить на поиски Ванючку. Но Ванючка дошла только до первой высеченной в скале камеры. Она помнила какие странные шумы раздавались здесь ночью, и вовсе не желала исследовать эти тёмные подземелья. Когда с ветром всё пронеслось, Джулиан снова занялся модельчиком. "Я должен как-нибудь открыть его", сказал он. "Уверен, что там внутри контрабанда". Но какая одному богу известна? Надо просто сбить замки, сказал Дик. Джулиан нашел небольшой камень и принесся ударять по замкам. Довольно скоро удалось сбить один, потом отлетел и второй. Дети открыли крышку чемодана. Сверху лежало детское одеяльце с вышитыми на нем белыми кроликами. Джулиан откинул его, ожидая увидеть контрабандные товары. Но, к великому удивлению ребят, внизу лежала детская одежда. Джулиан стал вынимать вещь за вещью. Две голубые кофточки, голубая юбочка, несколько мальчик и штанишек и теплая пальтишка. На дне чемодана лежали несколько кукол и плюшевый мишка. «Что за чертовщина?» — воскликнул Джулиан. удивлённый джулиан "для чего всё это почему с пики притащили это на остров и почему контрабандисты спрятали это на старые посудины вот так загадка эдгар, по-видимому, был не менее удивлён, чем остальные ребята он тоже ожидал увидеть что-то ценное джордж и эн Вытащили кукол. Куколы были красивые. Энн прижала их к себе. Она любила кукол, а Джордж их презирала. «Чьи же это куколы?» — сказала Энн. Вот огорчилась, наверное, их хозяйка, когда их у нее отняли. Как странно, Джулиан, зачем кому-то понадобилось привозить на остров Кирин чемодан с детской одеждой и куклами? крик среди ночи. Никто из ребят не мог ничего ответить на недоуменные вопросы Н. В той ватрушке Мадана они замешательство смотрели на его содержимое. Какой смысл перевозить контрабандой такие вещи, вспоминали они, и об увиденных на старом корабле консервах, тоже очень странно. Зачем было всё это только он перевозить на остров? какая-то дикая невеста. Очень странно, сказал наконец Дик. Я ничего не понимаю. Но обе сомнения здесь творятся тёмные дела. Значит, эти киты не слонялись до по нашему острову. К тому же мы видели сигналы тут на в море. Да дело тут нечисто. Мы-то думали, откроем чемоданы, всё прояснится. Но нет, напротив, тайна стала ещё более загадочной. И тут они услышали голоса супругов Пик, призывавших Эдгара. Но крикнуть им в ответ Эдгар не смел. Морда Тимми касалась его ноги. Того и глядит цапник. Время от времени Тимми рычал, напоминая Эдгару о своем присутствии. — Ты знаешь что-нибудь о студии, в которой в этой ночи посылали сигналы на остров? Обернувшись к Эдгару, пропел Джуля. "Я тогда не слышал ни о каких сигналах", ответил тот, покачав головой. "Я только слышал, как мать говорила, что она этой ночью ожидает китайца". "Но что это означало? Я не знаю". "Китайца?" скрипнула Джорт. "Что это такое? Человек или судно?"